Глава 84. 23.05 Армейский грузовик, который несся под проливным дождем, разбрызгивая грязь, остановился у командного пункта. С него спрыгнули ирландские гвардейцы в рабочей одежде и плащах. Некоторые с пожарными топориками. Их поджидал офицер, совсем молодой человек. «Отправляйтесь вон туда, сержант! Будете работать рядом со старшим полковым сержантом О'Коннором!» Он указал офицерским стеком на правую часть оползня. Его форменный плащ, ботинки и брюки были измазаны в грязи. «Не курить!» «До сих пор не ликвидирована утечка газа, черт бы ее побрал!» «И пошевеливайтесь!» «Где рота Альфа, сэр?» «Наверху на пошень!» «Рота Дельта где-то посередине!» «На Коутол у нас медпункт. Я на канале 4. Вперед!» На мгновение солдаты застыли, глядя на разрушение. «Боже милосердный!» — пробормотал один, и они зашагали вслед за сержантом. Офицер вернулся к себе на командный пункт и снял трубку полевого телефона. «Рота Дельта. Это командный пункт. Доложите обстановку. У нас здесь обнаружено четыре трупа, сэр, и двое раненых». Мы сейчас где-то на середине склона. Одна из раненых — китаянка по фамилии Кван. Множественные переломы, но ничего страшного. И ее муж — у него лишь небольшое нервное потрясение. В какой части здания они находились? На пятом этаже. Мы считаем, что их защитили эти толстые балки. Обоих пострадавших сейчас доставляют в медпункт на Коутол. Слышим чей-то голос человек где-то очень глубоко, но черт возьми, сэр, нам до него не добраться, пожарные не могут использовать кислородно-ацетиленовые резаки, слишком высокая концентрация газа. На нашем участке больше ничего, сэр. Продолжайте в том же духе. Офицер повернулся кругом к Вестовому. Ступайте. Найдите людей из газовой компании и выясните, чем, черт возьми, вызвана задержка. Скажите, чтобы пошевеливались. Есть, сэр. Офицер перешел на другой канал. Медпункт на Коутолл. Это командный пункт. Какие у нас цифры? Пока 14 трупов, капитан, и 19 раненых, некоторые в очень тяжелом состоянии. Имена узнаем по мере возможности. Сэр Дунстон Барр, его мы откопали, у него лишь сломана рука в запястье. Хорошо, продолжайте. На 16-м канале полиции передают информацию о пропавших без вести. Сообщайте им как можно скорее все имена погибших, раненых, всех. У нас тут много людей, которые сильно переживают. Есть, сэр. Ходят слухи, что придется эвакуировать людей из этой зоны. Решение насчет этого как раз сейчас принимают губернатор, комиссар полиции и начальник пожарной охраны. Офицер устало потер лицо, потом вышел на улицу. Должен был подъехать еще один грузовик с гуркхами из корпуса инженерных войск. Гуркхи выходцы из Непала, служащие в отдельных частях британской армии. Он прошел мимо губернатора комиссара полиции и старшего офицера пожарной охраны, которые стояли на центральном командном посту под навесом вестибюля Синклер Тауэрс. К ним спешил вышедший из машины седовласый инженер-изыскатель из Департамента общественных работ. «Добрый вечер, сэр!» — озабоченно поздоровался он. «Мы побывали во всех зданиях, от Пошань до Сюда. Я бы рекомендовал эвакуировать людей из 19 домов». «Боже милостивый!» — воскликнул сэр Джеффри. Вы хотите сказать, что может обрушиться весь этот чертов склон? Нет, сэр. Но если дождь будет продолжаться, не исключено, что начнется еще один оползень. Во всей этой зоне их было предостаточно. Он указал в темноту. В 1941 и в 50-м вдоль Бонем Роуд, в 59-м крупная катастрофа на Робертсон и Литтон Роуд. Этот список можно продолжать до бесконечности, сэр. Я рекомендую начать эвакуацию. Из каких зданий? инженер передал губернатору список, а потом махнул рукой в темноту на все три уровня. Боюсь, речь идет о двух с лишним тысячах человек. Все ахнули и воззрились на губернатора. Он ознакомился со списком и обвел взглядом склон. Над всем вокруг доминировал оползень, а сверху нависала темная громада холма. «Хорошо, действуйте», — наконец проговорил сэр Джеффри. «Только ради бога прикажите своим людям провести эвакуацию организованно. Нам не нужна еще и паника». «Есть, сэр», — человек поспешил прочь. «Нельзя ли получить еще людей и снаряжение, Дональд?» «Извините, на данный момент нет», — ответил полицейский комиссар. «Пятидесятилетний мужчина с властным лицом. Наши силы и так рассеяны. Еще один большой оползень в Коулуне, другой — в Гуаньтане. Там снесено восемьдесят лачук». «Поселенцев. Уже есть сведения о 44 погибших, среди них 20 детей. Боже!» — пробормотал сэр Джеффри, глядя на склон. «Когда Данросу удалось склонить тип-топа к сотрудничеству, я думал, наши беды закончились, по крайней мере, на сегодня». Начальник пожарной охраны устал, покачал головой. «Боюсь, все только начинается, сэр. По нашим оценкам, здесь под завалами может оказаться не меньше ста человек». Нам потребуется не одна неделя, чтобы все разобрать, если это вообще возможно с горечью, добавил он. Да. Губернатор опять помолчал, а потом твердо заявил. Я поехал на Коутолл. Буду на канале 5. И направился к новой машине. Адъютант открыл перед ним дверцу, но сэр Джеффри остановился. От громадной расщелины поперек Синклер-роуд, где снесло верхнюю часть водопроводного туннеля, возвращались Роджер Кросс и Синдерс. Ну что? Ничего, сэр. Проникнуть в туннель удалось, но там пятьдесят ярдов завалено. В Роускорт оттуда не пробраться, — доложил Кросс. В тот момент, когда рухнула башня Роускорт, задев четыре верхних этажа Синклер Тауэрс, Кросс находился рядом со своим многоэтажным домом в 70 ярдах от места трагедии. Когда он пришел в себя, первой была мысль о пламени, второй — о сусливе. До да суслива было ближе. Когда суперинтендент добрался до погруженного в темноту фойе Синклер Тауэрс, на улицу уже устремились припуганные жильцы. Распихивая их в сторону, он с руганью протолкался по лестнице на последний этаж, освещая себе дорогу фонариком-карандашом. Тридцать вторая квартира почти перестала существовать, не было и трех маршей... Примыкающий к ней запасной лестнице, ошеломленный Кросс глянул вниз в темноту. Стало очевидно, что если Суслив был в это время здесь или у Клинкера, его уже нет в живых. Спастись он мог только через водопроводный туннель. Снова спустившись на первый этаж, Кросс обошел дом и скользнул через тайный вход в туннель. Внизу бурлила и пенилась вода. Он поспешно вернулся на дорогу туда, где снесло верхнюю часть туннеля. Разрыв был полон воды, которая переливалась через край. Более чем удовлетворенный, теперь он был уверен, что Суслив мертв. Кросс подошел к ближайшей телефонной будке, дал сигнал тревоги и попросил позвать Синдерса. «Да?» «О, привет, Роджер!» Рассказав Синдерсу, где он и что случилось, Кросс добавил, «Суслив был с клинкером. Мои люди знают, что он не выходил, значит, русский под обломками. Должно быть, они там оба. Никаких шансов, что ему удалось остаться в живых. Черт!» Долгая пауза. «Сейчас подъеду». Кросс снова вышел на улицу и начал организовывать эвакуацию жильцов Синклер Тауэрс и спасательной работы. При обрушении трех этажей на углу погибло три семьи. К тому времени, когда прибыли полицейские и пожарные, список погибших насчитывал семь человек, в том числе двоих детей, и еще четверо были при смерти. После появления губернатора Синдерсом они снова сходили к открытой части туннеля, чтобы проверить, возможно ли туда пробраться. Отсюда, сэр Джеффри, проникнуть туда невозможно. Весь водопроводный туннель обвалился, я бы сказал, напрочь, сэр. Кросс нацепил на лицо подходящую к случаю мрачную маску, но внутри был несказанно доволен вмешательством проведения, разрешившего его проблемы. Синдерс был очень расстроен, какая жалость. «Да, вот уж не повезло, так не повезло, мы потеряли ценного агента. Вы действительно считаете, что он сказал бы вам, кто этот дьявол Артур?» спросил сэр Джеффри О, да. Тон Синдерса был очень уверенным. «Вы так не считаете, Роджер?» Да, считаю, Кросс с трудом сдерживал улыбку. Да, я в этом просто уверен. Нас еще ждут ужасные последствия на дипломатическом уровне, когда он не вернется на Иванов, вздохнул сэр Джеффри. Мы тут ни при чем, сэр, пожал плечами Синдерс, это стихийное бедствие. Согласен, но вы же знаете, как советы ненавидят иностранцев. Могу поспорить на что угодно, они посчитают, что мы его арестовали и подвергаем допросам. Лучше бы нам найти его, живого или мертвого, и поскорее. Да, сэр, Синдерс поднял воротник, укрываясь от дождя. Как быть с отходом Иванова? А что вы предлагаете, Роджер? Я предлагаю сейчас же позвонить им, сэр, растолковать Бородинову, что произошло, и сказать, что если они хотят принять участие в поисках, мы можем отложить отход. Я пошлю машину за ним и затем... Кого он захочет взять с собой? Хорошо, я какое-то время буду на Коутол. Они проводили сэра Джеффри взглядами, а потом прошли под защиту здания. Синдерс, не отрываясь, смотрел на организованную неразбериху. Никаких шансов, что он может быть жив, да? Никаких. К ним подбежал измотанный полицейский. Вот последний список, сэр, погибших и спасенных. Молодой человек передал Кроссу бумагу и быстро добавил. Скоро по радио Гонконга будет выступать Венера Пань. Сэр, она там, на Коутол. Хорошо, благодарю вас. Кросс быстро пробежал глазами список, Боже. Нашли суслива? Нет. Просто погибло много старых знакомых. Он передал Синдерсу список. Я займусь Бородиновым, а потом вернусь туда, где был Клинкер. Синдерс кивнул и пробежал глазами бумагу. Двадцать восемь спасено, семнадцать человек погибли. Имена ничего ему не говорили. Среди погибших значился Джейсон Плам. На пристани в колуне, где стоял Иванов, вверх и вниз по трапам устало тащились кули. Шла погрузка поступивших в последнюю минуту материалов и оборудования. Из-за чрезвычайного положения наблюдения сократили до минимума, и теперь у каждого трапа стояло лишь по двое полицейских. Суслив, его было не узнать под огромной шляпой, в куртке и штанах, как у кули, босиком, как и остальные, прошел мимо копов незамеченным и поднялся на палубу. Увидевший начальника Бородинов торопливо провел его в капитанскую каюту. Как только дверь закрылась, он выпалил. «Христос, товарищ капитан, я чуть не записал вас в безвести вести пропавшие. Мы должны ухо...» «Помолчи и слушай». Суслив никак не мог отдышаться, он еще не отошел от пережитого потрясения. Взяв бутылку водки, он выпил большой глоток, немного поперхнувшись. «Радиооборудование починили?» «Да. Все, кроме сверхсекретного шифровального устройства. Хорошо». Дрожащим голосом он рассказал, что произошло. Не знаю, как я выбрался. Очухался, когда уже наполовину спустился с холма. Нашел такси и добрался сюда. Он сделал еще глоток. Алкоголь пошел ему на пользу. До него стало доходить, что он не только чудесным образом избежал смерти, но и оставил в дураках Синдерса, и тут его осенило. Слушай сюда. Для всех остальных я там. У Роускорт. Я мертв или пропал без вести, предположительно мертв. Бородинов вытаращил на него глаза. Но, Това, свяжись с главным управлением полиции и скажи, что я не вернулся. Попроси задержать отход. Если не разрешат, мы уйдем. Согласятся, задержимся, постоим день для виду, а потом, с сожалением уйдем. Понятно? Да, товарищ капитан, но зачем это? Об этом потом. А пока позаботься, чтобы... Все остальные на борту считали, что меня нет. Понятно? Да. Никто не должен входить в эту каюту, пока мы не выйдем в международные воды и не будем в безопасности. Девица на борту? Да, в другой каюте, как вы приказали. Хорошо. Суслив задумался. Можно доставить ее обратно на берег, раз уж я пропал без вести, или действовать, как задумано». Будем действовать, как задумано. Это безопаснее. Когда полиция доложит, что я пропал, за мной, как всегда, следили агенты С.А. И они будут уверены, что я у Клинкера. Скажи девице, что отход задерживается и что она должна оставаться в каюте, пока я не прибуду. Можешь идти. Суслив закрыл дверь на замок, испытывая огромное облегчение, и включил радио. Теперь можно исчезнуть. Мертвого Синдерсу выдавать не резон. Будет несложно убедить Центр, чтобы мои обязанности в Азии передали другому человеку, а мне, под другим именем, дали другое назначение. Можно сказать, что ввиду многочисленных утечек информации в Европе, о которых идет речь в бумагах АМГ, Кросс и Плам, если они остались в живых, должны разработать с кем-то другим, — думал он, — лучше бы погибли оба. Нет, только не Роджер. Роджер слишком ценен. Исполненный довольства и уверенности, каких не испытывал уже много лет, он прошел в ванную, отыскал бритву и помазок, подпевая «Битлз». «Может, попросить, чтобы меня назначили в Канаду? Ведь Канада — одна из самых значимых для нас стран, сравнимая по важности с Мексикой». Расплывшись в улыбке, Сусли взглянул на себя в зеркало. Новые места, новые достижения, новое имя, новое, более высокое звание, а ведь всего несколько часов назад его ждали одни неприятности — Может, возьму с собой в Оттаву Вертинскую. Он начал бриться. Когда Бородинов вернулся с известием, что полиция разрешила отложить отход судна, он с трудом узнал Суслива, у которого уже не было ни усов, ни бороды.